Глава 39. Осужденных отвезли в пансионат, в подмосковную усадьбу с колоннами, ампирным фронтоном, с белой на белых снегах беседкой. Разместили по отдельным номерам с видом на заснеженный парк и замерзший пруд. В парке на пустых аллеях стояли античные статуи в снежных шубах и шапках. Лемнер и Светоч вошли в номер к ректору высшей школы экономики Лео. Тот был все еще в зеленом пиджаке и белых штанах, хотя малиновый галстук он стянул и кинул на пол. «В Эквадоре не носят малиновых галстуков», – пошутил Лео. «Неужели я сяду в самолет в этом дурацком пиджаке? На борту вас оденут в нормальный европейский костюм», – пообещал Светоч. На улице мороз, я не простужусь во время посадки в самолет. Отсюда вы сядете в теплый салон машины. Вас подвезут к трапу. В Эквадоре, я полагаю, нет морозов. Вам, напротив, понадобится кондиционер». Процесс провели удачно. Вот только Чулаки испортил музыку. Но он всегда был обманщик. Не стоило его отправлять в Колумбию. Он еще даст о себе знать. Вернется в Европу и станет во главе русофобов. Может, следует его расстрелять? Мы не можем уподобляться чулаки. Мы верны слову». «Ах, как я вам благодарен, Антон Ростиславович! Вы позволите мне иногда писать вам?» «Я оставлю вам мой электронный адрес». В дверь постучали. Распорядитель в долгополом сюртуке, похожий на слугу в старинной дворянской усадьбе, пригласил. «Прошу, господа, машина подана». Лео стал озираться, не забыл ли чего перед дорогой. Но поклажей не было, малиновый галстук брать не хотелось. «Присядем перед дорогой», сказал Лео, усаживаясь в кресло. Лемнер и Светоч присели. «Ну, с Богом!» Лео перекрестился, вставая. Они покинули номер и шли по коридору, увешанному прелестными акварелями. Коридор сменился зимним садом. В горшках и деревянных катках росли тропические растения, цвели орхидеи, пахло оранжерейной сыростью. Зимний сад влился в стеклянную галерею. Сквозь прозрачные стены белел снег, мраморный Аполлон накинул на плечи снежный полушубок. Лео торопился, семенил короткими ножками, улыбался. Улыбка была грустной. Он прощался со снежной Россией, о которой станет вспоминать в далекой южной стране. Стеклянная галерея превратилась в проход без окон. Стены были облицованы розовым гранитом. Гранит сменился кирпичом, а потом глухим некрашенным бетоном. В потолке горели редкие светильники. Лео то попадал в свет лампы, ярко озарялся то окунался в тень. За ним шли Светоч и Лемнер. Лео всматривался в туманную, уходящую вдаль пустоту. Оглядывался, словно спрашивал, долго ли идти. Светоч кивнул недолго. Лемнер вынул золотой пистолет, вытянул руку. Рука чувствовала знакомую литую тяжесть оружия. Из зрачка исходит луч, вдоль руки пистолетного ствола сквозь пустоту коридора в толстенький затылок Лео. Лемнер дождался, когда Лео попал в свет лампы и выстрелил. Звук получился чмокающий. Так открывают шампанское. Лео прянул вперед и лег, уперев лягушачьи пальчики в бетонный пол. Лемнер и Светоч подошли. Из боковой двери появился врач в белом халате и шапочке. На шее висела резиновая трубка с металлической брошью. Врач наклонился над Лео, прижал блестящую брошь к его горлу, прослушал, кивнул. Появились охранники, ухватили Лео за ноги, утянули в боковую дверь. На бетонном полу осталось влажное пятно. Режиссер Серебряковский смеялся молодым счастливым смехом. «Поздравляю, господа! Великолепный спектакль! Вы, Антон Ростиславович, великий режиссер. Вы, Михаил Соломонович, непревзойденный постановщик. Спектакль по форме трагедия, а по сути фарс. Возможно, и другое. Форма фарс, а суть трагедия. Анатолий Ефремович отлично сыграл. Крупная роль. Впрочем, он слегка переигрывал, вам не кажется?» Серебряковский Оглаживал зеленый пиджак, поправлял узел малинового галстука. Костюмы выбраны со вкусом. Традиция итальянского дель-арта или пекинской оперы. Люди играют кукол, которые, в свою очередь, играют людей. «Все мы немножко куклы, не правда ли?» В дверь заглянул одетый в черный сюртук дворецкий. «Господа, машина подана». Они шли коридором, и Серебряковский останавливался перед акварелями. «Ах, какая прелесть! Лансаре, Бинуа, какой вкус!» Когда проходили зимний сад, он на ходу сорвал розовый цветок орхидеи и сунул в петлицу. «На память о России. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я». В прозрачной галерее, увидев Аполлона, стал пояснять. «А знаете, Эллины раскрашивали свои статуи, одевали их в одежду. Не исключаю, на Аполлоне могло быть зеленое облачение, как этот пиджак». Серебряковский захихикал. В коридоре, облицованном розовым гранитом, он сообщил. «В Парагвае я непременно образую маленький театр. Театр марионеток». «Русские куклы! Ведь мы вся часть куклы, не так ли?» Когда они переместились в проход, выложенный кирпичами, он умолк. А когда кирпич сменился глухим бетоном, и в потолке зажглись редкие лампы, он стал нервничать. «Туда ли мы идем, господа?» «Туда», — сказал Светоч. «Нет, я не хочу!» «Идите», — жестко приказал Светоч. Лемнер вытянул руку с золотым пистолетом. Серебряковский вышел из-под лампы и попал в тень. Лемнер дождался, когда лампа озарит Серебряковского. Протянул руку, ведя зрачком вдоль ствола. Серебряковский почувствовал давление зрачка и стал оборачиваться. Лемнер выстрелил. Пуля ушла в затылок и остановилась перед лобной костью. Серебряковский упал плоско, вытянув руки по швам, словно встал в строй. Из боковой двери вышел врач, прослушал, кивнул. Охранники за ноги утянули тело в боковую дверь. На бетонном полу остался розовый цветок орхидеи. Публицист-фармер, покидая родину, пребывал в умильном слезном состоянии. Синяя краска на его целлулоидном черепе проступало все обильней. Фармер убегал в туалет, старался смыть нездоровые синие пятна, намыливал голову, смывал было горячей водой. Синевы становилось больше, пятна обретали очертания океанов, и череп фармера все больше напоминал глобус. «Это вопрос времени, господин фармер», холодно успокаивал Светоч. «В Сальвадоре вы будете есть много фруктов, «Станете пить знаменитый сальвадорский ром. Синяя краска станет вытапливаться из пор, и на вашем черепе станут проступать очертания континентов. Цивилизация океанов уступит место цивилизации суши». «Да, да, понимаю!» Фармер смывал с головы мыльную пену. «Атлантические ценности уступят место традиционным ценностям». «Нам надо торопиться, господин фармер. Самолет не может ждать. Да, да, я понимаю, строго по расписанию. Но прежде чем мы расстанемся, я хотел бы поведать вам историю, из которой вы узнаете, что мне всегда были не чужды традиционные ценности». «Поведайте по пути, господин фармер». Светоч выпускал фармера из номера в коридор. «Это было в Париже». Фармер шел по коридору, не замечая чудесных акварелей. О, Париж, благословенно время! Весна, бархатные теплые сумерки, утки на сене у Нотр-Дам-де-Пари. Этот незабываемый парижский запах женских духов и дорогих табаков на бульваре капуцинов. Я попал на русское кладбище сен женевьев де боа Они шли по зимнему саду среди пальм, олеандров и розовых орхидей. Фармер не переставал говорить. «Дорогие русскому сердцу могилы, цветущая сирень! Я бродил среди могил, читая имена Бунин, Гиппиус, Мережковский, Сомов, Коровин. Я вспоминал стихи, картины, думал, что неужели и мне суждено умереть на чужбине, далеко от русских снегов, колоколен, чудесного оконья вологодских старух. Они шли в стеклянной галереи, и Аполлон у замерзшего пруда небрежно накинул на плечи горностаевую мантию. Уже тогда я горевал о традиционных ценностях. Я стоял у мраморного креста, на могильной плите было начертано имя генерал Николай Семенович Саблин. Я старался представить себе этого изнуренного походами генерала, умершего на чужбине. В черном мраморе креста была вырезана небольшая ниша, и в этой нише стояла бронзовая литая иконка. Николай Угодник — небесный покровитель усопшего генерала. Не знаю, что со мною сталось. Мне захотелось взять эту иконку, отвезти в Россию и поставить в какую-нибудь русскую церковь. Я взял иконку сунул в карман и покинул кладбище. Они вошли в проход, облицованный розовым гранитом. Фармер оборачивался к идущим следам Светочу и Лемнеру и торопился досказать. Его взволнованный рассказ был похож на исповедь. «Вечер и ночь я провел в увеселениях. Смотрел на прелестные ножки красавец Фоли Бержер, Был в баре с художниками Монмартра и вдруг вспомнил, что в кармане у меня лежит иконка, украденная с могилы генерала. Я нащупал иконку в кармане. Она была раскаленная, обожгла. Я ужаснулся своему поступку. Я ограбил могилу. Не это ли попрание традиционных ценностей? Я бросил пьяных друзей, схватил такси и помчался на кладбище сен женевьев де буа Теперь они шли вдоль стен, выложенных кирпичами. Кладбище было закрыто, но я нашел проход в стене, протиснулся между железных прутьев и пошел по аллее. Пахло сирень. В сумерках появлялись и исчезали кресты. Мне казалось, из могил выходят и идут за мной Бунин, Мережковский, Гипиус. Я искал могилу генерала, чтобы вернуть иконку, чтобы после смерти встретиться с ним и просить у него прощения. Кирпичная стена кончилась и сменилась бетоном. В потолке светили редкие лампы. Фармер попадал в свет лампы, и его голый череп блестел, а потом в тени череп мерк. Лемнер вытянул руку с пистолетом, целя в целлулоидный блеск. Он хотел дослушать историю фармера, ухватить содержащийся в истории важный смысл. Медлил с выстрелом, глядя, как загорается и гаснет череп фармера. «Ну что же вы?» — зло произнес Светоч. Фармер продолжал. «Представляете мое состояние? Мне вдруг явилась чудная мысль». Лемнер нажал на спуск. Пистолет чуть подпрыгнул, сверкнув золотым стволом. Фармер упал, и Лемнеру казалось, он слышит, как в голове фармера бьется не успевшая вылететь мысль. Светоч наклонился над фармером, глядя, как из затылочной кости появляется розовый пузырек. Ему будет о чем поговорить с генералом, произнес Светоч. Из боковой двери появился врач. Его халат был развеян, шапочка стояла дыбом. Он был похож на посланца, слетающего к мертвецу, чтобы забрать его душу. Врач подтвердил смерть фармера. Охранники уволокли тело. Лемнер подумал, что теперь невысказанная фармером мысль вернется в мироздание, где витают бесчисленные неизреченные мысли. Вице-премьер Аполинарьев находился в номере вместе с собачками Корги. Закованный в корсет, он держался прямо, по-офицерски, приветствовал вошедших Лемнера и Светоча коротким военным кивком. Собачки семенили по комнате на мохнатых ножках с черными стеклянными глазами, похожие на насекомых. — Неужели, господин Аполлинарьев, вы знаете всех собачек по имени? Светоч уклонялся от собачки, поднявший заднюю ножку над его очищенной туфлей. «Как же мне их не знать?» Аполинарьев хотел нагнуться и погладить обиженную Светочем собачку, но мешал корсет. «Это Нора, а там Флора, там Вики, а здесь Ники, это Зюзик, а это Пузик». Собачки, услышав свои имена, сбежались к хозяину. Царапали крохотными коготками его белые брюки, поднимали задние ножки. Лемнер смотрел на Аполлинарьева с раздражением. Не испытывал к нему ненависти, неприязни. Аполинарьев был для него помехой. Он мешал своим нелепым присутствием в жизни, как мешает Насборг, и хотелось достать носовой платок и прочистить ноздри. «Я так благодарен вам, господа, за собачек. Я возьму их с собой в Гондурас. В самолете отведено для них отдельное место. Я навел справки. В Гондурасе нет собачек корги. Я займусь их разведением, и это даст мне средства к существованию. Торопитесь, господин Аполинарьев, Вы идете не на заседание кабинета. Летчики не могут ждать. Светоч оттирал о ковер мокрую туфлю. Иду, иду. Нора, Флора, ко мне. Зюзик, Пузик, идите к своему папочке. Видите ли, их очень любила покойная жена». У нас не было детей, и собачки стали нам как дети. Они для меня – память о жене. Признаюсь, я испытываю к ним отцовские и отчасти материнские чувства». Лемнера раздражал исходящий от Аполлинариева запах псины. Хотелось устранить из жизни не Аполлинариева, а запах псины. Не его вина в том, что Аполлинариев и запах псины были неразделимы. Они шли по коридору, зимнему саду, стеклянной галереи. Аполинарьев в корсете шагал прямо, щеголяя выправкой, как знаменосец. Собачки бежали рядом, велись вокруг его ног. Аполинарьев порывался их погладить, но мешал корсет. В бетонном коридоре под лампами у собачек, как у ночных бабочек, загорались глаза, зеленые, рубиновые. Золотые, синие. Множество цветных огоньков летало вокруг Аполинарьева и мешало прицелиться. Лемнер вытянул руку с пистолетом, боялся промахнуться. Он дождался, когда Аполлинарьев, худой, высокий, с выправкой офицера попал под свет лампы. Цветные огоньки погасли. Лемнер выстрелил. Аполинарьев упал, длинный, как струганная доска. Собачки, испугавшись выстрела, разбежались, а, увидев лежащего хозяина, подбежали, облепили его и дрожали. Мешали врачу, тот отгонял собачек, а они пищали. Лемнер смотрел на убитого Аполлинарьева и старался понять, исчезла ли помеха. Помеха оставалась. Анатолий Ефремович Чулаки имел вид растерзанный и буйный. Из зала Судаева вывели голым, насильно одели, связали, чтобы не раздирал раны, и сняли путы в номере перед тем, как вошли Светоч и Лемнер. Зеленый пиджак чулаки треснул под мышкой, брюки были измызганы, узел малинового галстука съехал на затылок, а сам галстук висел на спине. В номере пахло мертвой материей и одеколоном. Так пахнут морги, где покойников готовят к выдаче родственникам. Чулаки, увидев Светочи и Лемнера, воздел кулаки, призывая небо рухнуть. Пришли увидеть сломленного и униженного Чулаки. Увидеть, как Чулаки ползает на коленях и просит пощады. Чулаки никогда не ползал на коленях. Ползали перед ним другие». И вы, и вы будете ползать и умолять о пощаде. Но пощады не будет. Слышите? От чулаки пощады не будет. Вы говорите о себе в третьем лице, Анатолий Ефремович. Будто вас уже нет среди нас. Светоч говорил, не раскрывая губ, плющил слова. Они излетали из него плоские, как монеты, на которых был отчеканен профиль Светоча. Но вы еще здесь, среди нас, Анатолий Ефремович. Вы еще не в Колумбии. Колумбия, Колумбарий! захокотал чулаки. Многих вы отправили в эту славную страну. И я очень скоро, быть может, через несколько минут попаду в Колумбию. Увижу многих бесследно пропавших. Кого вы отправили в это путешествие? И первым, кого я увижу в Колумбии, будет президент Леонид Леонидович Троевидов. О, бедный, доверчивый, легкомысленный человек! Он доверился вам и оказался в стеклянной колбе, полной формалина. Теперь я знаю, вы подходите к железному шкафу, открываете стальную створку и смотрите на стеклянный флакон с формалином. «В этом флаконе, как уродец, в Петровской кунцкамере плавает президент Леонид Леонидович Троевидов. Его голубые глаза смотрят на вас из формалина, его царственные бакенбарды кажутся водорослями, а из губ, когда вы открываете шкаф, выплывает медленный маслянистый пузырь». Лемнер видел в кабинете Светоча железный шкаф, флакон с формалином, плавающего голова оппозиционера, которого считали эмигрантом в заморской стране. Лицо оппозиционера в Формалине было мечтательным, как у странника. Из губ всплывал медленный маслянистый пузырь неизреченных воззваний. «Вы утверждаете, что президент Леонид Леонидович Троевидов мертв?» Лемнер стал замерзать. Приближался озноб. Ему открывалась бездна российской власти. Тот подвал, что пугал его своими кошмарами, и он убегал, а кошмары настигали и, наконец, настигли. Он был погружен в катакомбу российской власти. Туда нет входа обычным смертным, а только жрецам и избранникам. Они погружаются в катакомбу российской власти и возвращаются голыми в растворе формалина с беззвучными пузырями невысказанных откровений. Вы утверждаете, что президент мертв? Когда он умер? Когда случился ковид? Чулаки торжествовал, словно ковид явился на землю по его повелению. Тогда умирали миллионы. Ковид не щадил депутатов, министров, сенаторов, монахов. опустели монастыри... Открылись вакансии в министерствах, могильщики заражались от покойников, женихи от невест, матери от сыновей. Тогда же, вы помните, умер забавник, веселивший думу своими ржепророчествами и курьезными выходками. Во время телешоу у Алфимова он поцеловал привезенную из Ухани летучую мышь. Это была его последняя шалость. Заболел Иван Артакович, заразился от Ксении Сверчок, которая является летучей мышью. Я выписал Ивану Артаковичу из Европы подлинную а не мнимую вакцину, и, в благодарность, Иван Артакович напустил на меня чудовищную госпожу Владу. Президент Троевидов боялся смерти, спрятался от людей. Он скрылся в бункере и принимал послов за 30-метровым столом, построенным на Уралвагонзаводе, не подпускал к себе визитеров. Министры, желавшие попасть к нему на прием, месяцами томились в боксе. У них трижды в день брали пробы всего, что капает, включая слезы и желудочный сок. Антон Ростиславович Светлов, самый темный человек в России, по недоразумению его называют «светочем», «Был отлучен от президента». «Я прав, Антон Ростиславович?» Тот угадал в нем своего будущего убийцу. Светоч заразил себя ковидом и собирался при встрече поцеловать президента, заразить его из уст в уста. «Сам же запасся целебной вакцины. Разве не так, Антон Ростиславович?» Президент почувствовал исходящее от Светоча зло, и запретил ему посещение бункера. Светоч отправил в Китай гонцов. Те привезли из Ухани летучих мышей. Светоч через воздуховод запустил мышей в бункер. Мыши напали на президента, когда тот правил Конституцию. Он, бедняга, отбивался. Мыши кусали его, били перепончатыми крыльями. Президент в ковидных укусах слег. Чулаки Обращал рассказ к Лемнеру, видя, как того сотрясает озноб. Светоч молчал невозмутимо, сложив на груди руки. Так Наполеон наблюдал за сражениями. Лемнер подумал, что Светочу не хватает треуголки. Повествование Чулаки потрясло своим неправдоподобием, которое казалось достоверней любой правды. Ужасны были муки умирающего президента Троевидова, Чулаки корчил лицо, изображая мучение. Президент задыхался. Его легкие сгнивали. Ему не хватало воздуха. Светоч подключил его к аппарату искусственной вентиляции легких. Регулировал подачу кислорода. Он допытывался у президента, где тот держит свое несметное состояние. Ибо вы знали, Антон Ростиславович, что президент Строевидов «Самый богатый человек мира». Получая глоток кислорода, президент называл американские, швейцарские и немецкие банки. Умолкал, отказывался говорить. Светоч перекрывал кислород, и президент начинал кашлять, задыхался, бился в удушье. Светоч прибавлял кислород, и президент называл счета в китайских, арабских, японских банках – Опять умолкал. Светоч поворачивал регулятор, и президент хрипел, харкал кровью, умирал, пока новый глоток кислорода не возвращал ему жизнь. И он называл корпорации, в которых имел долю банки, соучредителем которых являлся, золотые урановые алмазные рудники, которыми владел. Все эти средства перетекали на личный счет Светоча, в крохотном новозеландском банке, который едва ли значится в реестрах банков. Так ли все было, Антон Ростиславович? Когда все богатства президента перетекли на ваш счет, вы отключили аппарат искусственной вентиляции легких. Был готов стеклянный флакон с формалином. Президента голова запаяли в колбу. Вы, Антон Ростиславович, самый богатый человек на Земле, Смотрели, как из искусственных губ президента выплывает маслянистый пузырь. Невысказанное ваш адрес проклятие. Лемнера бил колотун. Дул ледяной сквозняк. Сквозняк дул из катакомбы российской власти. Лемнер спускался в катакомбу российской власти. Прилежный еврейский мальчик, выросший в интеллигентной семье, Юноша, изучавший в университете Пушкина и Чехова, теперь волею темной стихии погружался в катакомбу российской власти. Не было рядом Ланы, которая, как поводырь, могла указать путь. Она подвела его ко входу в подземелье и покинула. Он один на ощупь погружался в катакомбу. Не умел ничего, только вытянуть руку с золотым пистолетом, прицелиться, пустить пулю в затылок тому, кто, подобно ему, оказался в катакомбе российской власти. Президент Троевидов был убит. Убит и удушен вами, Антон Ростиславович. Чулаки обличал и хотел, чтобы обличение было услышано Лемнером. Началась эра двойников президента. Светоч создал индустрию двойников, как создают птицы-фабрики или фермы для откорма скота. Их было множество двойников, созданных под копирку. Они наводнили страну, выступали, заседали, встречались с послами, спускали на воду подводные лодки, принимали роды у матерей-одиночек, награждали героев, катались на горных лыжах, играли в ночной хоккей. Они говорили безумолку и днем, и ночью, иногда одновременно в разных местах. Народ восхищался своим президентом. Светоч правил России с помощью двойников. Их создавали на конвейерах, в специальных лабораториях, искусственным оплодотворением яйцеклеток. Яйцеклетку брали у Ксении Сверчок, а семя у африканских юношей – котором рассказывали о прекрасной белой женщине, и те извергали семя. Зародыши взращивали в инкубаторах. Чтобы достичь абсолютного сходства с президентом Троевидовым, в инкубаторах звучал голос Троевидова, его знаменитая мюнхенская речь. Эмбрионы слышали эту речь и обретали сходство с президентом. Двойники работали на износ и скоро изнашивались, старели, менялись в лице. Им делали подтяжки, убирали припухлости у глаз, надували губы. На некоторое время это продлевало срок службы, но потом они выходили из строя. Их убирали и заменяли свежими. Утомленных израсходованных двойников отправляли на озеро Ильмень. Там они устраивали прощальные игрища, Однополые саития, а потом умирали, как умирают осенние бабочки. Сам же Антон Ростиславович предполагает жить вечно. Не так ли, Антон Ростиславович? Не для этого ли вы пригласили лучших математиков России, и они разгадывают тайну корня квадратного из минус единицы? Не для этого ли вы строите в Сибири коллайдер, превращающий неживую материю в живую? Вы заказали себе могильную плиту с датой рождения и знаком бесконечности вместо даты смерти. Чулаки хохотал, кривлялся перед Светочем, оскорбительно жестикулировал, пытался испачкать его своим гноем и кровью. Но ваш обман, Антон Ростиславович, не может продолжаться вечно. У русского народа раз в сто лет открываются глаза. Он прозревает обман, и случается огромный русский взрыв. Этот взрыв разносит в вдребезги континент, который вручил русскому народу Бог для его вечного страдания и посрамления. Впереди громадный русский взрыв. Взорвется русский коллайдер, и вырвется в мир темная русская материя. И тогда разломаются хребты, повернут вспять реки, раскроются могилы невинно убиенных. Кости ржавые в гнилой земле пойдут на Кремль и найдут вас в кремлевских палатах, Антон Ростиславович. И вам не склеить традиционными ценностями обломки континента, как не склеить слюной ласточки разорванный Крымский мост. Чулаки хохотал, прыгал, пророчил смерть. Светоч молча холодно смотрел на корчи. «Пора идти, Анатолий Ефремович, самолет в Колумбию ждет». Чулаки умолк, сжался, стал поправлять дрожащими пальцами галстук, искал и не находил на пиджаке оторванную пуговицу. «Сейчас, сейчас», — бормотал он. Они шли по коридору. Чулаки останавливался перед акварелями, слепо ощупывал пальцами. «Анатолий Ефремович, не задерживайтесь, надо идти». В зимнем саду чулаки гладил листья пальм, целовал цветы орхидеи. Ему хотелось превратиться в растение, стоять в дубовой катке, глядеть, как мимо ведут по зимнему саду других. «Анатолий Ефремович, самолет не может ждать!» Из стеклянной галереи был виден заснеженный пар, Аполлон в снежной, небрежно наброшенной бурке. «Бельведерский», — бормотал чулаки, — «бог солнца». Они миновали облицованный гранитом проход, миновали кирпичную кладку, потянулась бетонная пещера с редкими лампами в потолке. Дул ледяной сквозняк. Лемнер замерзал, стучали зубы, чулаки шел, спотыкаясь. Обернулся, упал на колени. «Умоляю, умоляю, хочу жить! Оставьте мне жизнь!» «Пусть я буду вечным заключенным, рабом! Пусть буду мышью, насекомым! Только жить!» Он хватал Светоча за ноги, целовал туфли. Светоч отталкивал его ногами. «Вставайте, Анатолий Артакович! Пора в Колумбию!» Чулаки поднялся, сутулый, как старик, семенил, появляясь и пропадая под лампами. Лемнер вытянул руку, целил в затылок. Рука дрожала. Он боялся промахнуться. Чулаки почувствовал смертоносный луч, скользнувший из зрачка Лемнера по стволу пистолета. Обернулся. Лемнер выстрелил в лоб чулаки. Видел, как ярко открылись его глаза. Белесые волосы стали огненно-рыжими, лицо порозовело, усыпанное золотыми веснушками. Смерть вернула ему благовидность. Он лежал на бетонном полу, с красной дырочкой во лбу. Врач прикладывал стальной брошки к его горлу. Светоч наклонился, достал авторучку, сунул ее в пулевое отверстие, отыскал пулю и спрятал ручку.